штаб, план командира и штурм восточного угла. Я слышал по рации и видел воочию, что командир переживал наши неудачи как личные. На него давили сверху и ставили сроки, и пока мы были на одной линии с соседями, ситуация была под контролем. «Ладно, констебль, как там пел в своей песне Бармалий?» Крапива подмигнул мне. «Нормальные герои всегда идут в обход?» Нам лучше пока не лезть в тот блиндаж. Мы пойдем отсюда. Он ткнул пальцем в крайнюю позицию, где был Женя. Нестандартный ход! Он молча кивнул в ответ: Каждый вечер командир просматривал новые видео с местности, которые ему приносил Пегас, старался менять тактику в соответствии с обстоятельствами. Он приказал мне пополнить группу Redmi новыми бойцами и взять с утра опорник, который был за дорогой. «Пегас» произвел дополнительную утреннюю разведку, и группа «Редми» выдвинулась к крайней позиции, которая находилась у поворота проселочной дороги. Продвигаться там было намного проще из-за деревьев, которые маскировали продвижение группы. Тяжек для прикрытия наступления накидали из гранатометов несколько залпов по украинским одиночным окопам, Которые располагались по всему периметру, и группа пошла. Я попросил никого не засорять эфир, и мы с командиром стали руководить операцией. Пегас стал нашими глазами, а группа Редми руками и ногами. Этот квадрат держал около 15 солдат-противника. Группа из 7 человек перекатилась через дорогу и бодро запрыгнула в траншею. Работая стрелковым оружием и гранатами в двойках, они профессионально продвигались вперед. Зажав украинцев в конце укрепа, они стали долбить их одного за другим. Как только они зачистили последний одиночный окоп, в котором отстреливался украинский боец, по ним стали бить 120-ми. Я смотрел в экран и видел, как прилетали мины, и земля разрывалась от их удара. Черное облако из осколков дыма и огня – Разлеталось в разные стороны, сметая все, что попадалось на его пути. В том числе и наших бойцов. В течение получаса все семеро получили ранения различной степени тяжести. Бас-констеблю. Нужно вытаскивать их оттуда. Сделаем. Айболит-констеблю. На приеме. Сформируй две новые группы. Нам нужно занимать эту позицию, пока они назад не подтянулись. Я еще тебе пришлю людей. Хорошо. Магазин Констеблю. Отправь пять человек к Айболиту. Принял. Отправляю. Горбунок Констеблю. Можешь по квадрату ударить на упреждение? Там накапливается группа противника, чтобы атаковать нас. Сделаем. Корректирую. Даю два пристрелочных. Через полчаса новая группа поползла на эту позицию и стала окапываться. Я смотрел на ход битвы через планшет Пегаса и видел происходящее без звука, как в черно-белом кино. По-пластунски, не поднимая головы, к траншее ползли наши бойцы, чтобы забраться в нее. Расцветая земляным цветком, беззвучно прилетает 120-я мина. От разрыва бойцы вжимаются в землю. Несколько секунд было неясно, все ли из них остались целыми. Они начинали шевелиться, и все, кроме одного, ползли дальше. Последний боец тоже начал шевелиться. Он осматривал себя и, обнаружив ранение, пытался отползти назад. Смотри, он не понимает, куда ползти. Может, контужен? Боец неуклюже пытался подняться на четвереньки, чтобы ползти. Преодолев 5 метров, он падал и лежал, набирая сил перед следующим рывком. К нему подползли два бойца из группы эвакуации и утянули к нашим позициям. Через 10 минут бойцы группы эвакуации вытянули раненного Редми, которого ранило в обе ноги выше колена. Это все не по-настоящему, тикток какой-то, сказал я вслух, глядя в экран. Что? переспросил меня Пегас. Ничего. Работаем дальше. На дядю Васю стали приносить раненых, последним принесли Редми. Он был бледным от кровопотери и молча лежал на носилках. «Держись, братан!» Он молча кивнул мне и откинулся назад. Его когда-то зеленые штанины были красными. Спасти и стабилизировать его не удалось. Через час он умер. Как только наши запрыгнули в эту траншею, украинцы, взбесившись, стали непрерывно контратаковать. Для обеих сторон это был стратегически важный участок. Видимо, их командира тоже нагибали за потери позиций, и он стал посылать своих бойцов в накат практически под свои минометы. Рубилова за эту позицию продолжалась неиссякаемая энергия. «Разал, на тебя двигается группа хохлов!» Я видел ситуацию через камеру БПЛА и управлял боем в ручном режиме. Нет, ты смотришь не туда, правее голову поверни. Да, вот оттуда. Розал родился в Краснодарском крае и имел криминальное прошлое. Он был высоким, красивым и веселым. Вернувшись несколько дней назад после ранения, он сразу ворвался в работу. Он подтянул к себе Рыжего из косячников и стал его крышей. С высоты я видел, как они вдвоем отстреливаются из окопа по наступающим украинским бойцам. Принял командир, бодро ответил Розал. В ту же секунду рядом с ним взорвалась 120-я мина. В ухе раздался разрыв, и я резко убрал рацию в сторону. Розал и Рыжий были мертвы и лежали один на другом без признаков жизни. Пока бойцы групп, которые сформировал Женя, отбивались от контратак украинцев, группа эвакуации под огнем таскала трехсотых. Двухсотых мы вытаскивали в последнюю очередь. Нам удалось удерживать позиции ценой больших потерь. В тот день мы потеряли мертвыми и ранеными около 25 бойцов. Констебль, Скорлиня, вышел на меня боец. К 16.30 вечера он остался один на этой позиции. Он был из бывших сотрудников. И пока не сел за какое-то преступление, служил в ОМОНе. «Я тут один. Вижу, как на меня идут три хохла. Принимаю бой. Если что...» Это было последнее, что я слышал от него по рации. В это время уже темнело, и видеть, что происходит на позиции, мы не могли.